Глава 14. Лиза никогда не завидовала Наталье. Просто не уставала удивляться тому, как легко ее подруга завязывала разговоры даже с малознакомыми людьми. Как непринужденно она становилась частью любой компании, приковывая к себе взгляды: Рыжая, яркая и бесконечно обаятельная Наталья Францевна обладала острым умом и живым чувством юмора, который покорял всех вокруг. Наверное, поэтому Лиза приняла как должное когда во время их визита в Архангельское в прошлом году выяснилось, что в невесты Николаю прочили именно Натали. Никто не сомневался в том, что Юсупова она очарует так же легко, как и всех вокруг. Однако Николя всех удивил, как обычно. Ализу так и вовсе напугали его ухаживание. Отчасти потому, что она видела, с какой немой яростью на нее поглядывала рыжая подруга, оставшаяся без потенциального жениха. Возможно... Эта реакция Натали сыграла решающую роль. Бельская отвергла всяческие знаки внимания со стороны юноши, тактично превратив все в невинную дружбу, чтобы не делать больно подруге, которая уже видела себя хозяйкой несметных богатств. Но Натали это нисколько не помогло. Николя уехал в Европу, прихватив с собой Феликса. И теперь Лиза постоянно размышляла о том, как бы все сложилось, будь она хоть чуточку менее упряма и не столь зациклена на безупречной нравственности. Николая не стало. она даже не могла ни с кем поговорить об этом. На следующее утро после злополучной дуэли весь Петербург говорил о случившемся. Слухи дошли и до Смольного. В какой-то момент светский скандал обернулся глубокой трагедией. Но Лиза старалась держаться подальше от тех, кто при ней обсуждал дуэль между Юсуповым и Монтейфилем? Пред ее внутренним взором отчетливо вставал бледный Николя с поднятым в руке пистолетом. Пожалуй, единственным человеком, которому Бельская могла бы открыться, оставалась Наталья. И, к счастью, Свиридова сказала, что ее подруга возвращается в Смольный на две недели, чтобы закрыть все пропуски в учебе, а после отбыть с семьей в Италию на каникулы. Эта новость взволновала Лизу. Мыслями она металась – От острой потребности упасть к Натали на грудь и разрыдаться, рассказав обо всем в мельчайших деталях, до горячей необходимости серьезного разговора с ней же. Ведь Наталья могла знать нечто такое, что пролила бы свет на убийство Оленьки и Танюши. Раз уж у них были секреты от Бельской, Лиза с горечью признавала, три ее подруги могли разделить и иные тайны, достаточные для того, чтобы послужить поводом для убийства. Однако, согласно телеграмме, Наталья пребывала поездом лишь на следующий день ночью. Лизе казалось, что к этому времени она сойдет с ума от переживаний. Девушка приняла еще 20 капель из выданного эскисом пузырька, после чего приложила все усилия, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Последнее не составило особого труда, потому что главной темой для разговоров среди белых смолянок был минувший выход в свет — Они обсуждали, кто как держался и вел себя. Не сутулился ли кто-нибудь? Не казалась ли одна из девиц увядшим цветком с плохой осанкой? В институте их обучали не только этикету, но и разной походке. Городской, бальной, обычной светской и многим другим тонкостям. А для того, чтобы девушки научились правильно делать реверанс, в Смольной специально приглашали из Москвы лучших балетмейстеров Большого театра. Движения смолянок должны были выглядеть строгими и плавными, достойными имени своего института. Поэтому поход в оперу всегда становился для девушек особенно важным событием. За завтраком Бельская вскользь расспросила одноклассниц о пьесе Вагнера, которую они посмотрели накануне в Мариинском. Но все их восторги слушала в полухо, потому что вновь мысленно возвратилась к Алексею Константиновичу. С ним они тоже обсуждали творчество немецкого композитора. А потом... ее щеки вспыхнули, едва она вспомнила о том, как вдруг в отчаянном порыве накинулась на него с поцелуями прямо посреди Петербурга. «Господи, спасибо, что он человек честный и не станет ни с кем этого обсуждать. Иначе бы она умерла на месте, не выдержав позора». Оставалась смутная надежда, что он списал все на ее женскую впечатлительность и шок после увиденного. Иначе она просто не сможет смотреть ему в глаза. А он еще сказал, что хочет обсудить с ней то, что столь стремительно развивалось между ними. «Елизавета Федоровна, а как прошел ваш день?» — весело спросила Варенька Воронцова, вырвав девушку из мучительных переживаний. «О!» — рассеянно протянула Бельская. «Мы с Ксенией Тимофеевной посетили несколько храмов, помолились и поставили свечи за упокой Оленьки и Танюши, а после немного прогулялись в саду за монастырем. Лиза бросила настороженный взгляд на свою классную даму, но Анна Степановна не слушала ее. В дальнем конце столовой она беседовала с другими учительницами. В их числе была и Веленская, невозмутимая и спокойная, как кремень. На Лизу она смотрела не более обычного и без какого-либо очевидного осуждения — «Жаль, что вы не поехали с нами вчера», — вздохнула Варвара. «Опера чудесная!» «В другой раз с удовольствием посмотрю с отцом», — заверила ее Бельская, стараясь говорить непринужденно, — «папеньке обязательно понравится». Но на том разговор прекратился. Сурово ласковые классные дамы велели своим воспитанницам поторопиться с завтраком и направляться на гимнастику, а затем и на другие занятия. Они пообещали девочкам длительную прогулку после обеда, Бельская отправилась вместе с остальными в гимнастический зал. На уроке музыки она уже нетерпеливо поглядывала в окно, на литературе ёрзала на стуле и в волнении покусывала губы. А с математики была готова поскорее сбежать прямо на прогулку без всякого обеда. Просто потому, что смутное предвкушение кричало, Алексей может прийти в монастырский сад, чтобы убедиться, что у нее все хорошо. Разумеется, из одного лишь высокого душевного благородства, не более. Но к полудню погода испортилась. Небо заволокло серыми тучами. Сделалось так темно, что в учебных классах зажгли свет, как вечером разразилась гроза. Прогулку отменили. Вместо нее старших девочек отправили в классы к младшим читать им программную литературу на французском. Впервые в жизни, при виде потрепанного томика Анареда Бальзака, Лизе захотелось расплакаться, будто это уважаемый классик был виновен в разыгравшейся непогоде. Но ближе к вечеру гроза сменилась мелким моросящим дождем. Классные дамы распахнули окна, чтобы впустить свежий воздух. От запаха мокрой травы и влажной земли приятно закружилась голова. Настроение заметно улучшилось. Тогда-то Лиза улучила момент, чтобы по пути в трапезную к чаепитию спросить у Свиридовой. «Анна Степановна, как думаете, нам позволят поставить еще одну кровать для Натали в мою комнату?» При этом глаза у девушки блестели восторгом от предвкушения скорой встречи с любимой подругой. Однако классную даму этот вопрос, кажется, сбил с толку. Она выглядела растерянной и медлила с ответом. Поэтому Лиза уточнила, мы ведь с детства вместе. Да и Наталье наверняка страшно возвращаться в институт, «Разве неправильным будет, чтобы мы с ней снова жили вместе?» Она с радостью представила, как спокойнее и веселее ей станет, когда Натали вновь окажется рядом. Никакие ночные гости тогда не страшны. «Понимаю, что места в моей нынешней комнате не столь много, но мы могли бы...» Елизавета Федоровна. Свиридова со вздохом прикрыла глаза. Она остановилась и придержала Лизу за локоть, а затем отвела ее в сторону, чтобы они не мешали остальным девушкам следовать по коридору в трапезную. Елизавета. Женщина улыбалась Лизе ласково, но будто бы виновата. При этом ее губы дрогнули, а на лбу появились тонкие горизонтальные морщинки. Как у человека, который не хочет расстраивать собеседника тем, что вот-вот ему скажет. «Мне очень жаль вас огорчать». Но для Натали уже приготовили гостевую комнату на втором этаже. Ее отец попросил поселить ее одну, чтобы ничто не тревожило ее хрупкое душевное равновесие. Лиза не поверила услышанному. Неужели Наталья по ней не соскучилась? Но как же так? Девушка часто заморгала. Разве Наталья не хочет, чтобы мы с ней были вместе, как прежде? Она отлично понимала, что как прежде уже не будет никогда. И все же мысль, что она будто только что потеряла свою последнюю подругу, вызвала у нее острую головную боль, граничащую с дурнотой. Сверидова сжала ее руку своими теплыми мягкими пальцами в знак поддержки. Хочет, разумеется. Она продолжала виновато улыбаться. И вы с ней обязательно увидитесь завтра утром, сразу как проснетесь. Поезд Натали прибывает около двух часов ночи. «Думаю, что к завтраку она уже будет отсыпаться в стенах института». По приказу ее светлости ей отвели персиковую гостевую спальню. Это первая дверь сразу справа от лестницы на жилом этаже. Лиза прикинула расположение комнаты довольно далеко от их старого дартуара, так же, как и ее собственная комната сейчас. Вероятно, княжна Ливен именно этими руководствовалась, когда их расселяла. «Увидитесь завтра» и наговоритесь вдоволь». Снова доброжелательно заверила свою воспитанницу Анна Степановна, после чего взяла ее под локоть и повела к остальным. На ходу она принялась монотонно перечислять грядущие перспективы. учитесь две недели и разъедетесь отдыхать. Ваш батюшка как раз вернется из Москвы. Наверняка вы и по нему соскучились, а он по вам. Подарков привезет, как обычно». Лиза коротко кивнула а сама почему-то сглотнула подступивший ком. По отцу она действительно очень скучала. Бельская всем сердцем желала увидеть своего сурового родителя и без всяких подарков. Но по Наташе Лиза тосковала не меньше. Ей казалось почему-то, что это именно ее подруга не пожелала селиться с ней в одной комнате, а вовсе не барон фон Берингер отдал такой приказ. Потому что если бы Наталья настояла... «Отец бы ни за что с ней спорить не стал». Девушка с благодарностью посмотрела на Свиридову, и женщина опять ей улыбнулась, вкладывая в это простое движение губ всю возможную поддержку. Оттого Лизия и подумалась, что свою строгую наставницу она искренне любит. С малых лет она привязана к ней едва ли не больше, чем к покойной матери, которую почти не помнила, покинувшей их француженки гувернантке или даже... К родному отцу, которого побаивалась, Анна Степановна всегда была рядом. Даже теперь. Оттого на сердце сделалось еще тоскливее. Впрочем, Лиза решила приложить все усилия и не показывать свою печаль, чтобы не расстраивать свою добрую наставницу. Унылый вид в Смольном никто не поощрял. К ночи дождь прекратился. Бледное пятно луны расплылось на темнеющем бархате небес. В саду стояла тишина, влажная, душная и густая. Бельская хотела спать с открытым окном, но в последний момент передумала. Слишком уж неспокойно было на душе. Девушка позволила себе немного подышать свежим воздухом, после чего захлопнула раму и плотно закрыла все задвижки. Головная боль все еще не давала покоя. Лиза боялась мигрени или бессонницы, поэтому вновь выпила лекарство эскиса. На этот раз 10 капель. Они помогли забыться приятным сном без сновидений. Благодаря чудесному медицинскому препарату ей удалось выспаться. Лиза даже проснулась раньше, чем Анна Степановна пришла будить ее. Но разлеживаться ей вовсе не хотелось. В памяти молниеносно всплыла: Натали должна была возвратиться в Смольный ночным поездом. Бельская спешно умылась и привела себя в порядок. Она облачилась в белое форменное платье, повязала фартук, накинула на плечи тонкую пелеринку и завязала на груди красивый бант, надела туфельки полегче. Затем Лиза расчесала тяжелые каштановые волосы и заплела аккуратную косу. Уже в коридоре она столкнулась нос к носу со Сверидовой. «Доброе утро, Анна Степановна, голубушка!» Лиза с восторгом повисла на ее руке. «Что наша Натали, приехала ли?» Растерявшаяся было столь внезапному появлению своей воспитанницы Сверидова ответила ей с ласковой улыбкой: «Приехала сегодня в три часа ночи. Отец ее привез, а я встретила. Классная дама позволила Лизе взять ее под локоть и вместе они двинулись в сторону трапезной. Но я еще не будила ее. Пусть отдохнет с дороги и поспит до девяти, а там уже вы ее разбудите. Спасибо, мадемуазель». Лиза на ходу изобразила короткий реверанс. Глаза ее светились счастьем. «Как же я хочу поскорее с ней увидеться!» «Полно шуметь, мой ангел!» Свиридова тихо рассмеялась, качая головой. «Ведите себя прилично!» Но ей хотелось шуметь. Хотелось бежать к Наталье в комнату, обнять ее и расцеловать. Спросить о том, что она делала все эти недели. Рассказать ей о произошедшем с ней самой. Лиза с трудом сдержалась, чтобы не сделать этого немедленно. Она едва заставила себя проглотить пресную кашу с маслом на завтрак. Вытерпела занятие утренней гимнастикой и урок русского языка. Лишь после него классная дама сказала Бельской, чтобы та пошла и разбудила Наталью Францевну, потому что время близилось к десяти часам, а девушка все еще сладко спала после трудной поездки. Лиза едва ли не бегом заспешила на жилой этаж за что получила суровое замечание от одной из проходивших мимо учительниц. Бельская попросила извинения на ходу. Она прытка поднялась по широкой лестнице и остановилась у первой двери справа. От волнения сердце стучало где-то в горле. Лиза набралась смелости и постучала. Ответом, как она и ожидала, была тишина. Поэтому девушка постучала снова ради приличия, а после открыла дверь и зашла внутрь. «Натали, мой ангел, как же я по тебе тосковала!» На ходу произнесла она, «Не в силах справиться с переполнявшим восторгом. Нам столько всего нужно обсудить!» Персиковая гостевая спальня была меньше ее собственной, да и отдельной ванной комнаты здесь не было. Резной гардероб располагался в углу для остывшей печи. Розоватые шелковые обои пестрели пионами. На них висели выцветшие акварели в рамках. У окна стояли пустой письменный стол и стул перед ним. На вешалке у входа висели плащик и шляпка с длинной голубой лентой. А вдоль дальней стены стояла кровать с небольшой тумбой, частично скрытая от двери, развернутая резной ширмой лимонного цвета. Возле этой ширмы белела упавшая с кровати подушка, а чуть в стороне от нее выпотрошенный чемодан, который до половины торчал из-под постели. Бельская застыла на месте — Едва ее взгляд упал на эту небрежно лежащую подушку. Она казалась такой неестественно белой на фоне темного натертого воском до блеска паркета. «Натали?» Неуверенно позвала Лиза севшим голосом. Сквозь ажурный узор ширмы она разглядела силуэт на кровати и распущенные ярко-рыжие волосы, не спадающие по простыне медным каскадом. «Натали!» еще тише позвала бельская медленно обходя ширму ты спишь ее неуверенный полное отчаяние вопрос остался без ответа девушка на постели не шевелилась лиза положила на ширму трясущуюся руку и сдвинула ее в сторону хлипкие деревянные ножки заскрипели по полу раздражающим визгливым звуком Бледная Наталья неподвижно лежала, раскинув руки на сбитой постели. Ее остекленевшие, широко распахнутые глаза глядели в потолок. Посиневшие губы открылись в безмолвном крике. Девушка не дышала. Бельская тяжело сглотнула, приближаясь еще на шаг. «Господи!» — прошептала Лиза пересохшими губами. «Не может! Не может быть!» Она медленно, будто в кошмарном сне, присела на край кровати, не сводя взгляда с оцепеневшего лица подруги. «Наташенька», — голос задрожал, — «миленькая Натали, что же? Как же так? Ну хватит, полно, полно меня пугать!» Лиза положила ладони на ее плечи, чтобы легонько встряхнуть ее, но даже через ткань ночной сорочки почувствовала, насколько холодна была подруга. «Не смешно ведь, право!» Бельская показалось, что она сошла с ума. Собственный всхлип булькнул в горле. В эту минуту ее, наконец, настигло осознание того, что она упорно силилась отрицать. Наталья была мертва. Лиза вскочила с постели, стремясь оказаться от мертвого тела подальше. Истошный отчаянный крик зазвенел в ушах. Он заполнил... Благостную тишину Смольного леденящим душу ужасом расползся эхом по коридорам, как моровая язва. Вырвал из блаженной неги всех его обитателей, заставляя повыскакивать из кабинетов в панике. Лиза не сразу сообразила, что это кричала она сама, до хрипа, до головокружения надрывая легкие. Она прянула прочь от распростертого тела Натальи, задела плечом ширму и уронила ее с грохотом, всхлипнула, зажав рот ладонями, и ударилась спиной о первого же прибежавшего на ее крик человека. Им оказался учитель словесности. Долговязый Филипп Карлович поймал ее за плечи, не позволив упасть. Он посмотрел поверх головы Лизы вглубь комнаты, и его растерянное лицо тотчас вытянулось еще сильнее. Изумление сменилось шоком. Он отодвинул Бельскую в сторону порывистым движением, передав ее в руки первой же подоспевшей учительнице. А сам устремился к распростертой на кровати девушке. «Врача!» — закричал Филипп Карлович, упав на колени перед девушкой и трогая ее ледяные руки торопливыми, отчаянными прикосновениями. Его голос визгливо взлетел вверх. «Врача! Скорее!» Разумеется, смысла в том никакого не было. Лиза это смутно понимала, но... Глубокое потрясение не позволяло ей вымолвить ни единого слова. Поэтому девушка просто зарыдала в голос. В комнату набились люди, другие учителя и классные дамы. Была среди них и Свиридова. Анна Степановна замерла на пороге и так и не смогла его перешагнуть. Схватилась за дверной косяк одной ладонью, другую прижала к губам стремительно бледнее. Ее взгляд... Заметался от рыдающей Лизы к бездыханной Натали. «Что здесь происходит?» Прогремел в коридоре голос ее светлости. Елена Александровна стремительным шагом двигалась сквозь расступающуюся перед ней толпу смолянок. Гомон стих с ее появлением. Утихла и Лиза. Трясущимися пальцами вцепилась в бантик на пелеринке, будто собиралась задушить себя. «Я пришла будить». Заикаясь, заговорила Бельская, охрипшим от крика голосом. «А она... она... лежит!» Лиза снова зарыдала, потеряв над собой контроль. Княжна Ливин прошла мимо Сверидовой и замерла, осенив себя крестным знамением. «Господи, спаси и сохрани!» Пробормотала она и громче велела. «Филипп Карлович, вызывайте полицию! Никому ничего здесь не трогать!» Ее цепкий взгляд скользнул по подушке на полу и остановился на распахнутом чемодане, из которого в беспорядке торчали вещи. «Девушек вернуть по кабинетам, все входные двери в институт запереть, никому Смольной не покидать и уведите Елизавету Федоровну отсюда, пока с ней не случился обморок». Собранности этой уважаемой пожилой дамы следовало бы позавидовать. Но в этот чудовищный миг, кажется, даже не все услышали ее слова. Если Филипп Карлович со всех ног бросился из комнаты выполнять приказ начальницы, то Сверидова так и осталась у порога будто громом пораженная. Анна Степановна, вы слышали меня? Голос ее светлости звучал глухо. Отведите Елизавету в ее комнату и оставайтесь с ней, пока я вас не позову. Сверидова растерянно тряхнула головой, отгоняя прочь собственные переживания. Да. Сипла вымолвила женщина. Да, конечно. Она рассеянно протянула руку к воспитаннице. Идем, Лизонька, идем. Лизонька. Анна Степановна никогда не звала ее так вслух. Быть может, она давала воспитанницам прозвище или ласковые имена мысленно, но никогда не озвучивала до этого момента. От неожиданности бельская отрывисто всхлипнула и протянула руку в ответ позволила наставнице увести себя. Лиза не удивилась, когда с ними пошла и Ксения Тимофеевна. Если с Виридовой приказали присмотреть за своей несчастной воспитанницей, то кто-то должен был позаботиться и об этой женщине, на долю которой выпало столько горя разом. Втроем они вышли в широкий коридор, где перепуганные девушки и их учителя не спешили расходиться. «Фатум!» — донесся до Лизы чей-то голос из общего гула — задушена. «Боже, спаси нас!» Девушка зажмурилась, но слезы продолжали течь и сквозь закрытые веки. Соль щипала кожу. Сбивчивые всхлипы перешли в икоту. «Сейчас, милые мои!» ласково шептала им Вилинская. «Сейчас уйдем отсюда, я вам водички принесу и капли из лазарета. Потерпите!» Мысли Бельской путались. Прыгали с одного события на другое. Теперь все казалось ей нереальным. Убийство Оленьки и Танюши, дуэль Николя, смерть Наталии. Лиза едва не убедила себя в том, что ничего этого не случалось. Все, дурной сон. Отец не привозил ночью Натали обратно. Николай никогда не стрелялся из-за чужой жены. Ольга и Татьяна не отравились. Все неправда. Лиза не помнила, как они добрались до ее голубой гостевой спальни. Она возвратилась к реальности, лишь когда уже у самой двери Анна Степановна тихо заплакала, как человек, переживающий глубокую душевную рану. Девушка вспомнила об успокоительном лекарстве эскиса и растерянно подумала, что стоит поделиться им с классной дамой. Она толкнула дверь и застыла на месте. Шок от увиденного оказался столь сильным, что ее икота вмиг прошла. Все в комнате было перерыто. Буквально все. Ящики вынуты из стола. Их содержимое высыпано и смешано с вытряхнутой из гардероба одеждой. Матрас перевернут. Ее бесценные книги свалены в одну бесформенную кучу. И даже стулья опрокинуты. Но больше всего Лизу поразил не сам погром. Дверь, что вела в сад, оказалась распахнута настежь. Ветерок трепал штору и скрипел несмазанными петлями, раскачивая эту дверь из стороны в сторону. За ее спиной коротко вскрикнула Свиридова. Повинуясь порыву, Лиза метнулась внутрь комнаты, схватила зонтик с вешалки, рывком открыла дверь в ванную, но и там царил такой же ковардак. Тогда Бельская бросилась к выходу в сад. Ее пальцы коснулись облупившейся белой краски. Замок вскрыли изнутри. Расковыряли краску чем-то тонким и острым, чтобы сбежать через сад. Даже недюжинную силу приложили, потому что покрашено было в несколько слоев. Открыть эту дверь было не так-то просто. И все же этому человеку удалось. Лиза выглянула наружу. Внизу, прямо вдоль фундамента, между стеной и кустами Барбариса, шла цепочка глубоких следов. Они отчетливо виднелись в набрякшей после дождя земле. Вот только шли они, не из комнаты, а в нее. Из коридора до нее донесся голос Виленской. Ксения Тимофеевна звала на помощь и кричала, что в институт забрался вор. Бельская отшатнулась, едва не налетев на Свиридову. Тут она и увидела грязные следы, тянувшиеся от распахнутой садовой двери к ее гардеробу, дверца которой оказалась чуть приоткрыта. Тонкая черная щель внутри которой мог скрываться кто угодно. Тот, кто пробрался в комнату, но не успел убежать. Тот, кто убил Наталью. Лиза медленно подкралась к шкафу. Зонтик она перехватила поудобнее, будто он действительно мог помочь, если бы у преступника оказался нож или пистолет. Но Бельская не думала об этом в ту злосчастную минуту. Кровь в висках стучала пульсирующей болью. Быстрым движением девушка распахнула дверцу и отступила, готовая увидеть внутри кого угодно. Но шкаф был пуст, если не считать нижние полки. Там стояли чужие женские ботинки, грязные и изрядно поношенные. Именно они стали последней каплей, тонкой угрозой каким-то неясным предупреждением, смысл которого Лиза уловить не успела, потому как от страха и потрясения лишилась чувств, провалившись в липкую спасительную черноту.